Б. Кредит – эффективный капитал. Подробный анализ кредита и тех орудий, которые он создает для себя, кредитных денег и тому подобного, не входят в наш план. Здесь следует отметить только некоторые немногие пункты, необходимые для характеристики капиталистического способа производства вообще. При этом мы будем иметь дело только с коммерческим и банковским кредитом. Связь между развитием этого кредита и общественного кредита остается вне нашего рассмотрения. Я показал уже, глава 16, каким образом из простого товарного обращения развивается функция денег как платежного средства и вместе с тем устанавливается отношение кредитора и должника между производителями товара и торговцами товаром.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 Он покупает поэтому товар раньше, чем оплачивает его. Продавец становится кредитором, покупатель – должником. С развитием торговли и капиталистического способа производства, которое производит лишь в расчете на обращение, это естественное основание кредита расширяется, получает всеобщее значение, развивается. В общем и целом деньги играют здесь лишь роль платежного средства, то есть товар продается не за деньги, а под письменное обещание платежа в определенный срок. Все такого рода платежные обстоятельства мы можем для краткости подвести под общую категорию векселей. Такие векселя до истечения их срока и до наступления дня платежа в свою очередь сами обращаются как платежное средство. Они-то и образуют, собственно, торговые деньги. Во всякой стране большинство кредитных сделок исполняется в самой сфере промышленных отношений. Производитель сырого материала кредитует его перерабатывающему, последний фабриканту, и получает с него платежное обязательство с определенным сроком платежа. Исполнив свою часть работы, фабрикант, в свою очередь, на подобных же условиях кредитует свой продукт другому фабриканту, который должен подвергнуть его дальнейшей переработке. И таким образом кредит распространяется все дальше от одного лица к другому, вплоть до потребителя. Оптовый торговец кредитует товар мелкому, а сам он получает товар в кредит от фабриканта или комиссионера каждый занимает одной рукой иссуждает другой иногда деньги но гораздо чаще продукты таким путем осуществляется в промышленных делах беспрерывный обмен с комбинирующихся и перекрещивающихся во всех направлениях именно в умножении и росте этих взаимных суд состоит развитие кредита и здесь истинное место пребывания его могущества как лен Кредит и банки в промышленности. Ревью де Думанде. 1842 год. Другая сторона кредита примыкает к развитию торговли деньгами, которая в капиталистическом производстве, конечно, идет параллельно с развитием товарной торговли. В руках торговцев деньгами концентрируется хранение резервных фондов деловых людей, технические операции по приему и платежу денег по международным платежам, а вместе с темой торговли слитками. Кассир получает от купцов, пользующихся его услугами, известную сумму денег и открывает им на такую сумму кредит в своих книгах. Затем они посылают ему свои долговые требования, по которым он получает для них деньги и кредитует их на соответствующую сумму. Напротив, он производит платежи по их запискам, уменьшая на сумму этих расписок текущий счет. С этих поступлений и уплат он отчисляет себе незначительный процент за комиссию, который дает соответствующее вознаграждение за его труд только вследствие значительности оборотов, совершаемых при его посредстве между двумя сторонами. Если требуется покрыть платежи двух купцов, причем обоих обслуживает один и тот же кассир, то такие платежи покрываются чрезвычайно просто, благодаря параллельным счетам в книгах, так как кассиры изо дня в день балансируют их взаимные требования. Виссаринг. Учебник практического государственного хозяйства. Амстердам, 1860 год. Вследствие потребностей и положения Венеции, где переноска наличных денег затруднительнее, чем в других местах, оптовые торговцы этого города стали учреждать кассовые союзы. При условии надлежащей безопасности, контроля и управления, члены такого союза вносили в него известные суммы, на которые они выдавали записки своим кредиторам. Причем в заведенной для того книги уплаченная сумма списывалась со счета должника и прибавлялась к сумме, которую имел там же кредитор. Это первые зачатки так называемых жиробанков. Гюльман, города Средневековья, Бонн, 1826-1829 годы. В связи с этим развивается управление, приносящим проценты капиталом, или денежным капиталом, как особая функция торговцев деньгами. Заемы из суда денег становятся их особым делом. Они выступают как посредники между действительным кредитором и заемщиком денежного капитала. Говоря вообще, дело банкира с этой стороны состоит в том, чтобы концентрировать в своих руках большими массами сужаемый денежный капитал, Так что вместо отдельного сужающего лица промышленным и коммерческим капиталистам противостоят банкиры, как представители всех лиц с сужающих деньги. Они становятся общими управителями денежного капитала. С другой стороны, по отношению ко всем сужающим они концентрируют заемщиков, так как они занимают для всего торгового мира. Его прибыль, вообще говоря, состоит в том, что он занимает по более низкому проценту, чем отдает взаймы. Судный капитал, которым располагают банки, притекает к ним многообразными путями. Прежде всего, так как они являются кассирами промышленных капиталистов, в их руках концентрируется денежный капитал, который хранит каждый производитель и купец в качестве резервного фонда, или который притекает к нему по платежам. Благодаря этому резервный фонд торгового мира сводится к необходимому минимуму, так как он концентрируется как общественный, и часть денежного капитала, которая иначе бездействовала бы в качестве резервного фонда, отдается в суду. Во-вторых, судный капитал банков образуется из вкладов денежных капиталистов, предоставляющих банкам отдачу их взаймы. С развитием банковых учреждений, а именно как только они начинают платить проценты по вкладам, в них вкладываются далее денежные сбережения и временно незанятые деньги всех классов. Мелкие суммы, сами по себе не способные действовать как денежный капитал, объединяются в большие массы и таким образом вырастают в денежную силу. Наконец, в банке помещаются вклады и доходы, которые предполагается потреблять лишь постепенно. Отдача в суду производится посредством учета векселей, превращения их в деньги до истечения их срока, и посредством различных других форм, прямой суды по личному кредиту, выдачи суд под залог разного рода процентных бумаг. В особенности же суды поднакладные и другие документы на товары и тому подобное. Ясно, что масса денежного капитала, с которой имеет дело торговец деньгами, есть находящийся в обращении денежный капитал у купцов и промышленников, и что выполняемые ими операции являются лишь операциями тех лиц, которые они обслуживают своим посредничеством. Столь же ясно, что их прибыль является лишь вычетом из прибавочной стоимости, так как им приходится иметь дело лишь с реализованными стоимостями, хотя бы реализованными лишь в форме долговых обязательств. Часть технических операций, связанных с обращением денег, приходится выполнять самим торговцам и производителям товаров.